Голова первая. Часть первая. Моего лица коснулся теплый ветерок. Меня вновь посетила мысль, что это место явно отличилось от города, к которому я уже успела адаптироваться. Солнце висело высоко в небе, омывая нас волнами тепла. Даже капюшон не мог уберечь мои глаза от яркого света, отражавшегося от улиц. Прохожие, которые, возможно, привыкли ко всему этому, были одеты очень легко. Некоторые даже болтали на ходу. Линию горизонта вдалеке прорезали небоскрёбы, компанию которым составляли величественная мечеть, самое большое колесо обозрения в мире и несколько авангардных зданий похожих на гигантских червей. В тени этих строений расположился ресторанный дворик, множество небольших киосков, каждый из которых источал свой уникальный аромат. Мне сказали, что такие места назывались центрами готовой еды, раньше они работали без ограничений, но недавно правительство ввело ряд правил за проблем с санитарией, В любом случае, мой обычно скромный аппетит разыгрался не на шутку. Вывески щеголели смесью английского, китайского, малайского и тамильского, что отражало разнообразие языков, на которых здесь говорили. Улицы этой южной страны полнились энергией и весельем, но также складывалось впечатление, что здесь в любой момент может вспыхнуть драка. Мы были в Сингапуре, прекрасном городе-государстве рядом с экватором. Он как будто резко контрастировал со мной. Я, как мне казалось, своим присутствием портила столь уживленное место, исходившим от меня меланхоличным оттенком серого. «Ты в порядке, моя дорогая?» Раздался голос за моей спиной. За мной, отставая на шаг, следовал мужчина в солнцезащитных очках. В нем безошибочно угадывался британец, а его черные, как ночь, волосы опускались до самой талии. Он был одет в дорогой льняной пиджак, брюки соломенного цвета и блюхеры. В одной руке он держал зелёную сумку Далиса. «Да, все нормально. Однако вас редко можно увидеть настолько легкой одежде, учитель. Ты видовый костюм в такое пекло не наденешь. Просто рубашка меня тоже не устраивает». Учитель снял очки и вытер пот с лица. Похоже, его сопротивляемость жаре оставляла желать лучшего вне зависимости от одежды. Он был бы леди, выглядел так, словно вот-вот упадёт в обморок. Под его глазами чернили круги, возможно, из-за недостатка сна в последнее время. хе хе Удивительно, но тебе идет бесполезный ты произнес голос из-под моего правого плеча. «Ад!» — прикрикнула я, но учитель услышал оскорбление. «Не нужно называть меня бесполезным. Я это и так знаю». Процедил он, пестуя свой давний комплекс неполноценности. Он даже не извинялся за отсутствие таланта, просто жаловался. Как бы глубже ни становились морщины между его бровями, какой бы ужас он ни внушал другим магам, это не изменится». Наверное, уровень его навыка можно было определить лишь потому, как он вытирал пот с лица. Хороший маг, по всей видимости, без проблем справился бы с настройкой столь незначительного биологического процесса. Магом я не была и поэтому не могла сказать наверняка, несмотря на то, что меня этому учили. «Мне поправить капюшон?» «Будь так добра. Спрячь свое лицо как можно лучше. Я не хочу его видеть». Его ответ был таким же холодным даже в этой чужой стране. Я потянула из окры капюшона скрывая выражение своего лица. Из-за погоды я не надела свою обычную хлопковую накидку, всю одежду мне подобрала Райнос, легкий просторный капюшон защищал от солнца и позволял теплому, но освежающему ветерку обдавать мою голову. Если бы только этот ветер мог унести прочь серый комок, засевший в моем сердце. Учитель вежливо кашлянул, и я выпрямилась. В глаза бросился солнечные ожог на его кисти. «Уже почти полдень. Как насчет ланча?» Спросил он, указывая в сторону центра готовой еды, который мы только что миновали. Центр готовой еды представлял собой огромную столовую, и поэтому там было полно людей. Мы с учителем поставили на стол два подноса с едой, купленные в ближайших киосках, и сели друг напротив друга. Пластиковые стулья были простыми, но практичными и вполне удобными. и Из динамиков звучала песня Как мне казалось на Хинди, но я не могла сказать наверняка. Как прошла конференция? Было очень интересно. Мне еще многое предстоит узнать о здешней магии, ответил учитель, поедая пластиковой вилкой горячую жирную лапшу из свои тарелки. Это было популярное сингапурское блюдо, название которого красовалось на вывеске у входа в ресторанный дворик. Я заказала себе порции бак-кут-тех, что дословно переводилось как чай из мясных костей. Это были тушеные в бульоне свиные ребра, обладающие как ярким внешним видом, так и насыщенным ароматом. Запах перца и гвоздики щекотал нос и напоминал о дороге специй древнем торговом пути, который когда-то здесь пролегал. Я невольно поняла, почему в прошлом люди ценили специй на вес золота. И я не отличаюсь большим аппетитом, но из-за всевозможных запахов, витавших вокруг, мне стоило больших трудов выкинуть из головы мысль о добавке. «А есть типа магии, про которые вы не знаете?» «Разумеется», — ответил учитель и криво улыбнулся, потеряя виски. И исторические Сингапур, окружающие его земли, были местом, где смешивались самые разные культуры. Он перемешал вилкой свою лапшу, распределяя по ней соус. Мегарэнг, например, который я заказал, является малазийским блюдом, а твой бак создали докеры из китайской провинции Фудзянь, тосковавшие по дому. Говорят, рабочим так мало платили, что им приходилось варить выброшенные кости, на которых оставалось немного мяса. Так это блюдо и появилось. На фоне оживленной музыки слова учителя звучали холодно и цинично. Однако я чувствовала, как он радовался, когда учил людей. Или, быть может, я просто хотела, чтобы он радовался. То же касается и магии. Откуда бы ни происходили конкретные ее типы, они на протяжении всего их существования подвергались сильному влиянию окружающей культуры. История и культурное наследие лежат в основе нашей уверенности, позволяющей нам использовать магию, сказал он, с помощью вилки образуя злобший круг. Между голосами людей в ресторанном дворике и музыкой, казалось, возникала гармония, эмоции резонировали со знакомой мелодией, что, вероятно, можно было назвать некой разновидностью магии. Если смотреть на результаты, то таинство в Сингапуре изменилось так же, как и еда. Это смесь западной магии, которую представляет Часовая башня, азиатской магии мыслей и магии проклятия со Среднего Востока. Влияние каждой организации таково, что баланс между ними весьма хрупок, поэтому из-за присутствия лорда, скорее всего, поднимется шум. До меня, даже здесь, то и дело, доходили слухи о вас. Да, я здесь всего лишь небольшим визитом, но мои действия, естественно, будут тщательно контролироваться и ограничиваться. Если подводить итоги существования моего учителя, то я бы, наверное, назвала его ретиком в мире магии. Его навыки были весьма посредственными, а семья даже не заслуживала упоминания — Однако из-за примечательного стечения обстоятельств он стал не только одним из 12 лордов Часовой башни, но и крайне талантливым наставником, чьи ученики все до единого могли похвастаться великими свершениями. Поэтому его пригласили за тысячи километров, чтобы прочесть лекции в сингапурском филиале Часовой башни. Для окружавших он был подобен урагану неизвестного происхождения. Во всем он казался непримечательным, спокойным и безобидным, словно глаз бури, особенно в сравнении с другими лордами. И все же мой учитель обладал невероятной способностью сравнивать с Землей любые препятствия на своем пути. Порой эти разрушения выходили ему боком. Поэтому вы сперва отправили меня. Мне кажется, ты больше подходишь для того, чтобы разрядить обстановку. Немного смутившись, признался учитель. То, что он постоянно посылал меня, свою единственную приближенную ученицу, навстречу опасности можно было назвать крайне постыдным. Однако я знала что он делал это не из эгоистичного чувства самосохранения, Он всеми силами старался быть искренним, чтобы добиться наилучшего исхода для всех. Даже людям, которые не понимали его методов, пришлось это принять. Именно такую жизнь он выбрал для себя. Жизнь человека, пытающегося найти идеальные решения, какие бы сложности или неприятности не встретились ему на пути. На мой взгляд, это был благородный идеал. Я прибыла в Сингапур первой, чтобы согласовать график учителей и пообщаться с ответственными людьми. То, что мне поручили такую работу вероятно, было проявлением настоящего доверия, поэтому я невольно гордилась собой.